События в Нидерландах достигли кульминации, и Берли дал мне понять, что вскоре увы придётся принимать по этому вопросу кардинальные решения. Как мы и предвидели, в Англию прибыли голландские депутаты, предложив мне корону Нидерландов. Они были уверены, что я не смогу отказаться от столь щедрого подношения. Эти люди не понимали что я всем своим существом ненавижу войну и хочу во что бы то ни стало сохранить в своём королевстве мир если бы не вечная угроза исходившая от Испании я ни за что не вмешивался бы в дела иностранного государства но мои министры были правы когда говорили что мы Не можем отдавать испанцам страну, расположенную в непосредственной близости от наших берегов. Итак, я приняла решение помочь голландцам не только деньгами, но и солдатами. Правда, с депутации было взято обещание выплатить Англии все затраты до последнего фартинга, когда война закончится. В качестве залога Нидерланды передают Англии во временное владение по одному городу в каждой провинции. Согласно договорённости, мы должны были отправить в Голландию 400 садников, 4000 пехотинцев и ещё 700 солдат для размещения по гарнизонам. Вскоре стало ясно, что этих войск недостаточно, и я пообещала голландцам дополнительно шестьсот конников и тысячи пехотинцев. Мне хотелось сделать Роберту и лорду Берли приятное, поэтому я назначила Феррипа Сидни губернатором города Флашинга, а Томаса Сесила старшего сына моего святого губернатором города Бриля. И Роберт, и Берли не упускали случая продвинуть в по службе тех, кому они покровительствовали. Даже мой главный советник. Никогда не страдавший болезненным чистолюбием, был в этом отношении не безгрешен. Он не давал ходу братьям Бекон, весьма способным молодым людям, страшась, что они затмят его собственных детей. Не столько старшего Томаса, сколько горбатого Роберта, младшего сына, Берли опекал особенно. И я не раз имела возможность убедиться в выдающихся способностях этого несчастного молодого человека. Должно быть, физический изъян отточил его ум. Следовало решить, кто возглавит экспедицию. Я знала, что этой должности добивается Роберт, но мне не хотелось отпускать его от себя. Да и мысль о том, что он будет подвергаться опасности, приводила в ужас. Овы все окружающие на перебой уверяли, что лучшие кандидатуры не сискать. Не следовало забывать и о Пасквеле Парсона, все еще будоражившим умы моих подданных. Было бы совсем неплохо, если бы граф Лестер на время покинул страну. Берли и Уилсингем в один голос говорили, что граф Лестер самый именитый вельможа в стране. И если мы пошлём его в Нидерланды, то всему миру станет ясно, какое значение Англия придаёт голландскому вопросу. Роберт же мечтал о славе и даже был готов вложить собственные средства в снаряжение экспедиции. Правда, он не был полководцем, но его должны были сопровождать опытные военачальники. В конце концов, Решение о назначении Роберта главнокомандующим было принято. Я вызвала Роберта и держала его при себе, пока не наступил день отъезда, объясняя это тем, что нам мол, многое нужно обсудить в связи с предстоящим походом. Даже в последнюю ночь перед отплытием я не позволила Роберту вернуться к себе домой. где его наверняка с нетерпением ожидала Летис. Я проводила Роберта до самого Харвеча, и моя армия покинула английские берега на пятидесяти кораблях. В Роттердаме английскому флоту оказали самый радушный приём. Вдоль берега выстроились горожане, приветственно крича и размахивая знамёнами. Бедные голландцы Они очень боялись фанатичных испанцев, ибо хорошо знали жестокость короля Филиппа. Что же до Роберта, то ему такой поистине королевский приём наверняка пришёлся по вкусу. Г deep в глубине души он всегда мечтал стать монархом. Зато я после его отъезда была сама не своя, жестоко раскаивалась в опрометчивости решения. Вдруг Роберт погибнет в бою. Как великолепно он смотрелся во главе ковалькапы. Когда я сказала ему, что страшусь за его жизнь, Роберт со всегдашней беспечностью ответил, что охотно пожертвовал бы ради меня не одной, а тысячу жизней. От волнения у меня в нос начались мигрени. Ах, если бы не всё возрастающая мощь Испании, Голландцы и сами решили бы свои проблемы. Слава богу, у меня на службе состояли превосходные моряходы, вроде сэра Френсиса Дрейка, наносившего испанскому флоту ощутимый урон. Будь таких капитанов побольше, я сумел бы очистить моря от испанцев. Почему эта нация не оставляет другие страны в покое? Откуда у них столь фанатичные желания? навязать свою власть и свою религию соседям. Это из-за испанцев мой Роберт вынужден был отправиться на войну. Однако вскоре моё настроение переменилось. Мне доложили, что голландцы, считавшие Роберта спасителем нидерландов, предложили ему стать генерал-губернатором Соединённых провинций, то есть, по сути дела, сделать совратителем страны. От чего отказались сначала Генрих III, а за ним и я. Роберт же, не задумываясь, принял эту высокую честь, даже не посоветовавшись со мной. От ярости я забыла обо всех тревогах. Беспокоиться о Роберте с какой стати? Он отправился в Нидерланды не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы стать монархом. вызвав к себе Томаса Хеничжа, я воскликнула: "Что вы думаете об этой новости, сэр?" Милорд Лестер охотно принял то, от чего отказалась его королева. Теперь он должно быть провозгласить себя голландским королём. Хенич, разумеется, был весьма доволен, поскольку, как и остальные мои любимцы, терпеть не мог Роберта. Однако вслух осудить графа Лестера побоялся. По опыту знаю, что никому не дозволено скверно отзываться о фаворите. Я немедленно напишу ему, продолжала я. И положу конец этому безобразию. Вы же отнесёте моё послание и сообщите милорду Лестеру, что королева им крайне недовольна. Я немедленно села за стол, и выплеснула весь свой гнев на бумагу. Мы и помыслить не могли, да и теперь с трудом верим, что человек, возвышенный нашей волей, осыпанный несказанными милостями, способен совершить столь гнусный поступок и нарушить нашу волю, запятнав честь нашего королевского величество. Извольте немедленно выполнить нашу волю. не прибегая к отсрочкам и оправданиям свято б людя присягу выполнить всё то, о чём известит вас наш посланец если же монаршь воля не будет выполнена вы ответите мне головой о как мне хотелось его унизить вы ми лорд посмели бы без моего согласия принять оказанную вам высокую честь что ж Теперь придётся публично отказаться от своего решения. Пусть все голанцы знают, что граф Лестер мой слуга и не более того. Ярость моя была беспредельна. Однако приближённые, знавшие свою королеву очень хорошо, прекрасно понимали, что вскоре гнев поутихнет. И я не захочу подвергать своего любимца публичному унижению.